Тридцать три. Теннесси. Сама церемония прошла нормально. Я не могла перестать смотреть на Круза, который полностью игнорировал мое существование. Я знала, что люди пристально за нами наблюдают, учитывая все безумные слухи. Все выглядело так, будто он бросил меня, и теперь я бесконечно по нему тоскую. И странное дело, мне было все равно. Я так много внимания уделяла тому, чтобы выглядеть сильной и невозмутимой все эти годы, и это ни к чему меня не привело. Сейчас мне было больно, и это было нормально, я не хотела это скрывать. Это была правда. Вайет и Тринити обменялись клятвами. Было много слез, большинство из них были его. Этот человек, правда, выплакал все глаза, я не была уверена в причине. Он чувствовал опустошение, связав себя с очередной сумасшедшей или страдал от какого-то гормонального сбоя. Крузу пришлось протянуть ему салфетку на середине клятвы. Даже отец О'Нил поспешно перешел к части, если кто-либо может указать причину, по которой эта пара «Не может быть законно соединена узами брака, пусть говорит сейчас или замолчит навсегда», подозревая, что это может сделать сам Вайет. «И у нас на руках окажется сбежавший жених, что вдруг заставило меня задуматься, почему нет книг или фильмов о сбежавших женихах? Ведь они тоже существуют». Когда отец О'Нил велел Вайета поцеловать Тринити, показалось, что молодожены пытаются сделать друг другу искусственное дыхание рот в рот. Затем Тринити разрыдалась, больше не сдержав себя в руках, и ударила Вайета букетом, простонав. «Что, черт возьми, с тобой происходит?» После чего последовали слова. «Посмотри, до чего ты меня довел! Я выругалась в церкви, черт побери!» По пути на ужин несколько людей свалились грудой у порога. Одна из подруг детства Тринити наступила на платье другой женщины, и они обе опрокинули пожилую пару. Вскоре у скамей образовалась куча людей, которые пытались встать, Я была уверена, что у Тринити случился сердечный приступ. Она всегда любила, чтобы все было идеально. Особенно, когда поблизости находилась ее новая свекровь. Но когда я украдкой взглянула на сестру, она выглядела по-хорошему удивленной и уже совсем не плакала при виде людей, пытающихся выйти из церкви, не поскользнувшись друг на друге. Ее глаза неожиданно встретились с моими. «Спорим, это единственное, что люди будут вспоминать о моей свадьбе через много лет». — сказала она мне, пытаясь примириться. Но я не была готова вот так простить ее. — Не знаю, — сказала я. Жених плакал, как маленькая девочка, которая впервые смотрит Бэмби, не слишком рассчитывая на это. Когда мы добрались до места проведения мероприятия на окраине Фейерхоупа, все пошло на лад. Погода была великолепной, немного жарковато, но все равно прекрасно. И растения вокруг открытого амбара были в полном цвету. Столы и сиденья были элегантными, выполненными в деревенском стиле, свежевыкрашенные в белый цвет, покрытые романтичными скатертями, на каждом столе стояла цветочная ассорти, состоящая из свежих маргариток, лилий и роз. Здесь были сверкающие фонтаны, плавучая беседка, ухоженные лужайки и семья лебедей, застенчиво наклонивших свои головы, чтобы посмотреть на гостей в соседнем пруду. Я также слышала, что еда была восхитительной, и что Вайетт и Тринити выбрали самые дорогие блюда, поэтому надеялась, что полоса неудач новой пары Костелла подошла к концу, хотя мне все еще хотелось надавать пощечин мерзавке невесте. Тернеры и Костелло... звучит как группа 70-х с копной волос и джинсами клеш. Сидели за длинным столом, украшенным розовыми розами, старинными подсвечниками и фонарями. Неудивительно, что Тринити спустила почти все свои сбережения на эту свадьбу, Папа никак не смог бы оплатить даже подставки для салфеток и своей пенсии шерифа. Меня усадили как можно дальше от Круза, и я ни на секунду не задумалась, что это произошло случайно. Кэтрин Костелло выглядела довольной тем, что отогнала меня от своего дрожайшего сына. Она даже похлопала Круза по руке и сказала очень громко. «Видишь женщину в зеленом платье и футляре?» что рядом с Феоной Раус. Я хочу вас познакомить. Она только что начала ординатуру в больнице Джона Хопкинса». Я продолжала тосковать по Крузу в достойном молчании, изредка отмахиваясь от матери, сестры, отца и Мишки, которые пытались завладеть моим вниманием и заговорить со мной. Чем больше я смотрела на Круза, тем больше понимала, что действительно буду умолять его вернуться ко мне. Публично. Очень публично. С радостью. «Единственный способ вернуть его — показать, что он для меня важнее, чем глупая гордость». Когда начались речи, я сидела и потягивала вино. Обычно я не пила в присутствии своей семьи, я всегда так отчаянно хотела ничем их не смутить, но сегодня во мне что-то фундаментально изменилось. Я поклялась жить для себя и своего сына, а не для кого-то еще. Речи произносили Крус, который был шафером Вайта, и Габриэла, подружка невесты. Крус выступил первым. Он произнес идеальную речь, Начав с описания Вайта, как пухлого ангельского ребенка, продолжил, перейдя на неловкие подростковые года, когда тот был подражателем Джона Бон Джови, и даже рассказал о неудачном браке в весьма забавной манере. Крус заставил гостей не только смеяться, но и плакать, и почтил плененную аудиторию, наверное, одной из лучших речей, произнесенных на свадьбе за всю историю мира. Удачи тебе, Габриэлла!» Когда Крус сел. Я увидела, что Тринити и Габриэлла тихо переговариваются. Габриэла смущенно улыбнулась, кивнула и вернулась на свое место. Я приподняла бровь. Она ведь не отказалась и от этой части. Потому что все знали, что свадебные речи — это как некрологи. Никто не хотел их произносить, но кто-то должен был. «Несси!» — Тринити повернулась в мою сторону, улыбаясь. «О, нет!» «Да!» — холодно ответила я, шокировав саму себя. Не хочешь ли ты произнести для меня речь?» «Вообще-то нет. Что случилось?» Я не могла не огрызнуться. «Габриэла опять передумала?» «Вообще-то...» — Тринити попыталась изобразить еще одну улыбку. Но та вышла немного кривой и очень грустной. «Я сказала Габриэле, что хотела бы, чтобы речь за меня произнесла моя сестра. Я знаю, что говорю это в последнюю минуту, но я подумала... Ну, я ужасно вела себя с тобой, да? Заставила тебя чувствовать себя неполноценной, и, кроме того, не выбрала тебя подружка невесты, хотя ты, конечно, справилась со своими обязанностями, поэтому я подумала, то есть я надеялась...» Прилив адреналина пронесся сквозь меня. Это был ее способ извиниться, но было слишком поздно. «Не думаю, что это хорошая идея», — сказала я жестко, садясь обратно на свое место. «У меня нет черновика, и я неряшка Несси, помнишь?» «Ты моя сестра!» — настояла Тринити. — Мне нравится твоя неряшливость. Она замечательная, идеальная, и ты знаешь меня лучше, чем кто-либо другой. — Я не хочу тебя смущать, — отнекивалась я, теперь немного встревоженная. Все смотрели на нас. Все. Становилось ясно, что она просит меня сделать это, а я не хочу. Как ни странно, я больше не была против быть плохой. — Ты никогда не опозоришь меня. Тринити протянула мне микрофон, Ее брови поднялись к линии волос. Пожалуйста! Я выхватила микрофон из ее рук и встала, издав низкий рык. Я собиралась заставить ее заплатить за это. Публика зааплодировала, приветствуя. Я поднесла микрофон к рту, вздыхая. Не радуйтесь, вы еще не слышали, что я собираюсь сказать. По открытому пространству прокатился нервный смех. Люди снова захлопали. Я оглядела комнату, переводя дыхание. Я почувствовала, как Мишка схватил меня за подол, платья и потянул. Я посмотрела вниз. Он улыбнулся и сказал, «У тебя все получится». Я посмотрела на знакомые лица, понимая, что все они плывут. Во-первых, мне поручили произнести эту речь ровно две секунды назад, так что я совершенно, как и вы, не знаю, что выйдет из моих уст. Но, зная себя, подозреваю, что, по крайней мере, нечто занимательное. Снова смех. Я бросила тревожный взгляд на Круза. Он сидел, словно высеченный из камня, потягивая пиво и глядя в свой телефон. Придурок. «Тринити и Вайт, Вайт и Тринити». Я теребила одну из своих сережек, выигрывая время. От произнесения имен на разный лад не было никакого толку. Это не эссе, которое нужно заполнить словами, чтобы уложиться в определенное количество. «Кто бы мог подумать, а? Не я!» «Это точно. Я всегда думала, что она влюблена в Джастина Кента». Я поморщилась. «Прости, Джастин, который здесь, и его жена, которая тоже здесь. Всем было бы хорошо. Кроме Вайта, конечно». Это действительно заставило людей засмеяться. Всех, включая саму Тринити и Вайта, который наклонился к ней и быстро поцеловал в щеку. Насколько мне было известно, это был первый раз, когда он проявил к ней хоть какую-то теплоту на публике с тех пор, как они начали встречаться. Моя грудь вздымалась от гордости, и я крепче сжала микрофон. Я серьезно. Тринити всегда была умницей, той, у которой одни пятерки. Она так много помогала мне, когда родился Мишка. Даже отдала все свои сбережения, чтобы помочь оплатить для него операцию на ухе. Она самая лучшая сестра, о которой только можно мечтать. Я повернулась, чтобы посмотреть на нее. Мои глаза щипало. Именно поэтому она стала медсестрой. Я не знаю ни одной другой женщины в мире, которая могла бы так же очаровать малышей, даже если они знают, что она собирается воткнуть в них иглу. Снова смех. У меня совсем неплохо получалось. Я думаю, проблема жизни в тени героя заключается вот в чем. Ты не знаешь, как много у тебя есть, пока не потеряешь. Я почти потеряла... То есть действительно потеряла такого героя, полагаю. Я бросила еще один взгляд на Крузы. Его челюсть была жесткой, глаза сузились и потемнели. Но, по крайней мере, он больше не был сосредоточен на своем телефоне. Теперь все его внимание было приковано ко мне. Я просто... Я покачала головой. Я рада, что моя сестра нашла мужчину, которого хотела. Мужчину ее мечты. Потому что это нельзя принимать как должное. Иногда хорошие люди ускользают, как песок сквозь пальцы, и их нельзя вернуть обратно. Потому как мама положила руку мне на пояс, я поняла, что сбилась. Но было слишком поздно. У меня был шанс стать услышанной Крузом, и на этот раз я не собиралась его испортить. Меня даже не волновало, что я краду внимание у Тринити. Это был действительно единственный раз, когда я делала это намеренно, и она должна была с этим смириться. Впервые в жизни я была эгоисткой. Я не собираюсь приукрашивать действительность. Многое изменилось с тех пор, как Тринити обручилась в этом Во-первых, наши семьи отправились в круиз вместе, и тогда я... Не говори, что у тебя был дикий секс с доктором Крузом Костелла. Повторяю, не говори, что у тебя был дикий секс с доктором Крузом Костелло. И тогда я влюбилась в доктора Круза Костелла, Закончила я. Люди в зале ахнули и подавились напитками. Я промолчала, истерика бурлила в моем горле, напоминая мне, что я только что призналась в своих чувствах людям, которые презирали меня за то, что я была влюблена в их кумира. Я влюбилась в него, и я думаю, что, возможно, на какой-то момент он тоже влюбился в меня. Я повернулась к нему, чтобы посмотреть на него. Он смотрел на меня с восхищением. В его взгляде не было нежности или любви, только удивление и благоговение человека, который стал свидетелем крушения поезда, происходящего в замедленной съемке. Но отступать уже было поздно, поэтому я выплеснула все наружу, даже если Кэтрин Костелла выглядела так, словно собиралась вот-вот пырнуть меня своим ножом для стейка. Я не могу жить без вас, доктор Костелло. То есть я могу, но не хочу. Не в том смысле, в каком избалованные люди не хотят заниматься стиркой и мытьем посуды. Я знаю, что сейчас не время и, конечно, не место, «Но, крус, я собираюсь воспользоваться своим шансом и сказать тебе, помнишь тот ультиматум, который ты поставил мне на днях? Я принимаю. Я принимаю твое предложение». Я думаю, это был хороший ход. Наконец-то дать ему то, чего он хотел, переехать к нему после того, как была столь нерешительно. Я постоянно видела подобные сцены в фильмах и телепередачах. Я сделала широкий жест, и он не мог мне отказать. Выражение лица Кроза было нечитаемым, его рот сжался в жесткую линию. Диснеевский принц, готовый унести свою любимую принцессу на волшебном ковре, должен был выглядеть иначе, но у меня было то, что было. «Извини, милая, срок действия этого предложения истек». «Что?» Еще больше ахов. Люди достали телефоны и стали снимать все на камеру. Кэтрин схватилась за сердце, как будто у нее вот-вот случится инфаркт. Ее муж молча смотрел на нее, несомненно не веря в ее актерскую игру. Тринити удивила меня, бросив на круза убийственный взгляд и потянувшись через стол, чтобы сжать мою руку. Я почувствовала, как воздух покидает мои легкие. Земля задрожала под моими ногами. Он сказал ⁇ нет. Я ему больше не нужна. Я закрыла глаза давая унижению пропитать меня насквозь». Затем он продолжил. «Я не перерыв в твоей обычной программе, Теннесси Тёрнер. Я также не стиль жизни, как вегетарианство, в котором можно жить, а потом бросать, в зависимости от настроения твоей семьи. Я люблю наши семьи, но не настолько, чтобы позволить им вмешиваться в мою любовь. Но ты, кажется, не разделяешь моего мнения». Я не хочу, чтобы ты переехала ко мне только для того, чтобы съехать в первый же раз, когда я тебя разозлю, когда все пойдет не так, когда твоя сестра решит устроить скандал, когда моя мама решит, что ты мне не подходишь, и тогда все станет совсем плохо. Короче говоря, я не хочу впускать тебя в свой дом, когда совершенно очевидно, что ты бросишь меня, как только все снова станет трудно. Не брошу, закричала я, обещаю. Я тебе не верю. Тогда что ты предлагаешь? выкрикнула я. Моя пресловутая никогда не уступающая гордость была разбита в пух и прах. Люди жадно следили за нами. Это было слишком хорошо, чтобы быть правдой. Городская, убогая, которую повторно отвергает национальный герой. Я не могу просто так от тебя отказаться. Я люблю тебя. Я понимаю. Я вижу только одно решение. Он сложил руки на груди. Какое? Я сделаю все, что угодно. Что угодно. Хорошо, только не секс втроем. И никакого мата в спальне. Кто-то фыркнул и рассмеялся. Но не всем было весело, некоторые прикрывались неловким кашлем. Моя мать упала в обморок. Кэтрин будто бы собиралась уйти и ждала, что кто-то, кто угодно, остановит ее. Никто не остановил, и она все равно осталась. Это сильно сужает круг, чего угодно, заметил Крус. О, просто скажи мне, Крус. Выходи за меня замуж. «Что?» «Сделай из меня честного человека, Теннесси Тёрнер, и я вернусь к тебе. Любое другое решение мне не подходит. Я уже сказал тебе «или все, или ничего». Ты сказала, что «ничего» тебя не устраивает. Тогда и мне все. Все взгляды устремились ко мне в ожидании ответа. Мишка сжал мою руку под столом, шепча «Я хочу игровую комнату, мама». Мама пробормотала, что отречется от меня, если я снова с ним сойдусь. Очевидно, она пришла в себя. Папа ворчал, что он правда не может позволить себе еще одну свадьбу. Тринити хныкала на ухо Уайету, что свадьба опять испорчена. А Кэтрин Костелло упала на колени и опорожнила свой желудок на соседний газон. «Да», — услышала я свои слова, и улыбка расплылась по моему лицу. «Да, я буду вашей женой, доктор Круз Кастелла.